134. Никогда и нигде не бывало того, чтобы отказавшись от руководителя, позванный и прервавший прямую нить связи смог устоять в свете. Без прямого звена посредствующего нарушается цепь. И где и когда совершится приближение нового, и через кого? Так отвергнувший ближайшего поручителя своего обрекает себя на регресс. Я тебе понятно. Приближение идёт не непосредственно, но через ближайших. Не принявшие посланных моих, меня не принимают. Никакие оправдания не помогут. Печать отступничества не стираема. Подход близок и возможен через ближайших. Конечно, возможно руководство непосредственно, но при наличии прошлых накоплений. Но как бы то ни было, Отказ от тех, кто мною признан и утверждён, кармически разрушителен и чреват тяжёлыми последствиями. В случае возвращения новые испытания потребуются, но оскорбление иерархии необратимо. Суд предоставляется мне. Сердце для отступника закрывается и обрываются оставшиеся нити. На вас нападающие и против вас идущие идут против меня. либо близость ко мне вызывает противодействие тёмное. Много званных, но мало избранных. Отошедшие и отказавшиеся предоставляются своей карме. Вы служите лакмусовой бумагой для проявления тьмы. Вам вредящие, противофасы, идущие противники света. Ваши враги, мои враги и мои враги враги ваши. И где бы вы ни оказались, Когда придёт время ваше, около вас всегда будет происходить разделение. Одни будут яро за вас, другие против. Разделение закончится после прихода, и тьма пожрёт служителей своих. Сын мой, ты в сердце моём место имеешь и оценён таким, каков есть и был в веках далёкого прошлого. Учитель не предполагает, но знает. И потому важно не признание людское, но признание учителя. Скоротечны чувства людские и непрочны, но неизменяем учитель и прочен как скала. И любовь его не ржавеет. На учителе можно положиться, но не на личные чувства окружающих. Мало верных друзей и преданых мало, потому ценен каждый знак преданности. Друзей надо знать Для познания человека нужно время, иногда очень продолжительное. Перед концом каждый выявляет лик свой, дабы знали, кто чего заслуживает и кому и что можно доверить. Радуйтесь раскрытию ликов и накопите познания о людях. Лучше остаться одному, но с учителем, чем быть окружённым гнилыми друзьями. Лучше немногие испытанные верные друзья, чем толпа почитателей. хорошо знать людей и помнить, что одиночество ничто не изменит.